Глава 18. Следы. Я давно понял, если какие-то плохие события происходят одно за другим, Если каждое твое действие только усугубляет ситуацию, лучше всего остановиться. Не делать вообще ничего, не пытаться немедленно исправить то, что испорчено. Это сложно, для некоторых почти невыносимо. Поэтому так мало людей по-настоящему умеет справляться с кризисами. Потому что когда ты находишься внутри, у тебя очень узкое поле зрения. И оно сужается с каждым действием, с каждым поворотом. В конце концов ты обнаруживаешь себя в тупике который на самом деле тупиком не является. Стоит только остановиться, не делать ничего, посмотреть на ситуацию сверху. Поэтому первое, что мы сделали, это реализовали давнюю мечту Коли. Полетели туда, где тепло, где можно отдохнуть и подумать как следует. Почему именно Сокорта? Спросил я, оглядывая берег, где высокие песчаные дюны наползали на горы с отвесными скалами и плоскими вершинами. Кажется, такие горы называют столовые. Наверное, из-за формы, похожей на обеденный стол. — Считается, что сюда почти невозможно попасть обычному туристу, — ответил Коля и пояснил. — Я на ютюбе видел. — Ясно, — кивнул я. — Думал, тебе чего-нибудь эдакого захочется, где можно красиво чилить и тусить. В Дубае, например. А то я даже названия этого острова не знал. — Это группа островов, — поправил Коля. «Тусить? Да ну нафиг, тусовки и тусовщиков!» «Натусовался уже!» Я вспомнил, как происходило испытание в пещере и промолчал. Внизу я приметил что-то вроде большого грота у основания скалы, из которой вытекал ручеек. Грот давал неплохую защиту от возможного нежелательного внимания с воздуха. И я, поколебавшись немного, направил Мусю именно туда. Ручей оказался пресным, с прохладной, совершенно прозрачной водой. Спустившись чуть ниже, мы ступили на песок. Я разулся, с наслаждением ощущая приятную теплоту под ногами. Вдоль ручья вода не давала ему нагреваться слишком сильно. И все равно через пару десятков шагов мне пришлось пожалеть о своем поступке. В песке то и дело попадались надутые высушенные тушки каких-то колючих рыбок. -то — Твою ж-то! выругался я, промывая ранку в ручье. — Что, вернемся? — предложил Коля, изобразив озабоченность на лице. Молодец. Не стал злорадствовать. Сам-то он разуваться не спешил. Впрочем, ему было проще. Он был в трекинговых кроссовках, а не в странных дорогущих ботинках, которые я зачем-то купил в бутике. — Да ну, — отмахнулся я, — ранка неглубокая, переживу. — А если заражение? Или еще какая тропическая гадость? Я скептически оглядел песчаный пляж. — Ничего, Муся меня спасет. «Уверен?» «Она уже меня и не от такого спасала!» «Ну, как скажешь!» — Коля пожал плечами. Потом улыбнулся и бегом побежал в сторону моря, набегу раздеваясь. Я снова влез в неудобные ботинки и припустил за ним. Мы долго плескались в море. Потом загорали. Где-то через час я сходил к Мусе, чтобы спросить, сможет ли она синтезировать какой-то аналог крема от загара. Кожа, отвыкшая за зиму от солнца, уже начинала неприятно зудеть. Муся смогла. Это была отличнейшая мазь, сразу снявшая все неприятные ощущения. Вернувшись к напарнику, я обработал и его. Потом мы долго валялись на песке, наслаждаясь теплом. А еще чуть позже я обнаружил, что осот может превращаться в герметичную прозрачную маску, которая способна снабжать воздухом для дыхания даже под водой. Нырнул пару раз, наблюдая за тропическими рыбами, но продолжать не стал. Как выяснилось, я не мог передать маску Коле, а сот сразу превращался в автомобильный ключ. А одному нырять мало того, что не особо интересно, так еще и нечестно. Я постарался придать осоту более полезную, как мне показалось, форму. И у меня получилось. Я обзавелся настоящим спиннингом с блеснами. После нескольких неудачных попыток мне даже удалось поймать пару рыбин. В одной из них я довольно уверенно опознал желтоперого тунца. Вторая была похожа на морского окуня, но я решил уточнить ее съедобность у Муси после возвращения. Под вечер мы вернулись в грот, который оказался вовсе не гротом, а огромной пещерой. Нам об этом сказала Муся. Потом она успокоила меня, сказав, что добытая мной рыбина действительно морской окунь. На закате мы развели огонь из синтезированных дров. Я выпотрошил рыбу с помощью осота, услужливо превратившегося в нож, и мы приготовили ее на углях. Это было невероятно вкусно. — Знаешь, — сказал Коля, — если я действительно умер там, в пещере, то меня устраивает такое посмертие, и смерти действительно бояться не надо. — Дурак, — констатировал я. — Сам такой, — обиженно ответил Коля. — Стоило тебя спасать, чтобы потом выслушивать это. — Я умер. Я умер. — передразнил я. — Ладно, проехали, — Коля махнул рукой. — Слушай, а что, если нам прогуляться в эту пещеру, а? — Тебе что, прошлого раза не хватило? — удивился я. — Да, но я не хочу, чтобы это зафиксировалось в сознании. Типа, чтобы потом всю жизнь пещер бояться, — ответил Коля и добавил чуть смущенно. — Я как ты хочу, чтобы не бояться ничего. Я посмотрел в его глаза, где играли отблески заката. — Ну, пойдем, — усмехнулся я. — Почему нет? Пещера оказалась огромной, не подмосковному подземелью. Тут были залы в десятки метров высотой и сталагмиты в два человеческих роста. Мы забрались довольно далеко, любуясь подземными красотами в ярком свете огромного фонарика, в который превратился осот. — Гляди-ка, тут жили древние люди, — Коля указал на одну из стен очередного подземного зала. Я посмотрел в указанную сторону. И действительно, на стене были примитивные изображения людей, вооруженных то ли мечами, то ли палками, которые загоняли в ловушку из сети какую-то темную фигуру. Я пригляделся. Эта фигура мало напоминала оленя или мамонта. Хотя бы потому, что передвигалась на двух ногах. А потом я разглядел другие детали. Густая штриховка которой неведомый древний художник, видимо, хотел показать густой мех. Огромные уши. — Ну нифига себе! — пробормотал я. — Ага, — согласно кинул Коля. — Редкость. Мы с тобой первооткрыватели, да?